Пиркс в самом деле не спустил Броуну истории с Господом Богом и нарочно позвонил ему на следующий день. В ЮНЕСКО ему сообщили номер телефона, по которому он мог найти своего пилота. Пиркс даже узнал его голос, когда набрал этот номер. "Я ждал вас", сказал Броун. "Ну и как вы решили?" спросил Пиркс. У него при этом была странная тяжесть на сердце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 на ракетный дром. Кто-то уже уладил все формальности в капитаннате, может ЮНЕСКО, может фирмы, которые изготовили для него команду. Во всяком случае не было обычного санитарного контроля, и никто не проверял документы его людей, а старт был назначен на 2:45, то есть на такой час, когда движение наименьшее. Три больших ракетных спутника для Сатурна уже находились в люках. Галяв был кораблём среднего тонажа, каких-нибудь 6.000 тонн массы покоя. Но сошёл он со стапели всего 2 года назад и имел высоко автоматизированное хозяйство. Его реактор на быстрых нейтронах занимал 10 кубических метров. То есть всего ничего, но был совершенно лишён всяких тепловых колебаний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 На эти 2 дня уложил в ящики. Он не знал даже, как они добрались до аэродрома. Они ждали его в отдельной комнате в капитанaже. И у всех были с собой чемоданы, какие-то свёртки, маленькие мессенджеры с болтающимися на ручках именными табличками. Перксу, когда он взглянул на эти мессенджеры, невольно полезли в голову всякие дурацкие шуточки, вроде того, что у них там, наверное,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 Он слегка поменял огромную, свежераспакованную сахарную голову. Старт не представлял трудностей. Гляв можно было поднять почти без всякой помощи, стоило лишь ввести программы во все автоматические и полуавтоматические устройства. Не прошло и получаса, а они уже оставили за собой ночное полушарие земли с фосфарической россыпью городов. Тогда Пиркс глянул на экраны Великолепное это зрелище, когда солнце на рассвете насквозь прочёсывает лучами атмосферу, и она пылает словно исполинский радужный серп. Пиркс наблюдал из космоса уже не раз, но она ему ничуть не приayalсь. Несколько минут спустя, пройдя мимо последнего навигационного спутника, пробравшийся сквозь сплошной писк и щебет сигналов, которыми были битком набиты работающие информационные машины,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 пловно хотел проверить, какой эффект произведут эти слова. Но Пиркс полуприкрыв веки и опершись затылком о стену, выложенную белым пенопластом, не пошевелился. Я говорю это потому, что хочу вам помочь, снова заговорил Браун, будто произнося заранее обдуманную речь. Когда я предлагал свои услуги, я не знал, о чём идёт речь.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 На всё время держали по разным. У каждого была отдельная комната, отдельная ванная, свой гимнастический зал, мы не встречались даже во время еды, только последние 3 дня перед выездом в Европу нам разрешили есть вместе. Поэтому я не могу вам сказать, который из них человек, а который нет. Ничего определённого я не знаю. Однако подозреваю. Минуточку, прервал его перкс. Почему на мой вопрос насчёт Бога вы ответили, что размышления на эту тему не входят в ваши обязанности? Брон поёлотом на стульчину ногой и глядя на носок ботинка, в котором чёртю по полу тихо ответил, потому что я уже так да решил вам всё рассказать. И знаете, как это бывает? На воре шапка горит.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 и думали, что робот не должен верить? — Ну да. — И что, если бы вы сказали «верю», было бы легче догадаться, кто вы на самом деле? — Да, именно так и было. Но ведь и робот может верить в Бога, — помолчав, сказал Пиркс небрежно, словно мимоходом, так что Броун даже глаза вытащил. — Как вы сказали? — А вы считаете, что это невозможно? — Да.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 Когда он сидит или стоит, он совсем не шевелится, как статуя. А вы же знаете, ни один человек не может долго находиться в совершенно неизменной позе. Когда ему становится неудобно, нога-то течет, он невольно пошевелится, переступит с ноги на ногу, проведет рукой по лицу, а Барнс прямо застывает. Всегда? Нет. Вот именно не всегда. Да, это мне показалось особенно подозрительно. Почему? Я вот думаю, что он делает эти незаметные, словно бы невольные движения, когда специально на них думает, а как забудет, так застывает. А у нас-то как раз наоборот. Мы именно должны сосредоточиться, чтобы какое-то время сохранять неподвижность. В этом что-то есть. Что ещё? Он всё ест. Так всё. Всё, что даётся. Ему абсолютно всё равно. Я это уже много раз подмечал. И во время путешествия, когда мы летели через Атлантику, ещё в Штатах, и в ресторанах, и на аэродроме, он совершенно равнодушно ест всё, что подадут. Хоть у каждого человека обычно есть какие-то вкусы, чего-то он не любит, это не догадтельство. Он нет, безусловно, нет. Вот вместе с первым, знаете ли. И потом ещё одну. Ну, он не спешит пить. В этом я уже не на все сто процентов уверен, но я, например, сам видел, как Бартон опускал письмо в почтовый ящик. — А вам разрешается писать письма? — Нет. — Или же вы тщательно соблюдаете условия договора? — проворчал Пиркс. Он выпрямился на койке и, предвинув лицо к лицу Броуна, неторопливо спросил. — Почему вы нарушили данное вами слово? — Как? — Как?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 Однако замечание его не лишено было иронии, но Брон, даже если и заметил это, ничем себя не выдал. «Я постараюсь и в дальнейшем помогать вам в течение всего рейса. Я сделаю со своей стороны все, что вы сочтете нужным». «Зачем?» Брон удивленно заморгал кукольными ресницами. «Как-то зачем? Чтобы вам легче было отличить людей от нелюдей».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 Эти деньги вы получили за молчание. По отношению ко мне, по отношению ко всем другим, хотя бы конкурирующим фирмам, вас хотели уберечь от любых искушений. На кресле Мриттце Брауна ворзол с полным смитением: Так вы меня ещё и попрекаете тем, что я сам пришёл и рассказал нет, и чем я вас не попрекаю. Вы поступили так, как сочли правильным. Какой у вас КИ, коэффициент интеллектуальности, 120? Этого достаточно, чтобы разбираться в некоторых элементарных вещах. Но скажите, какая мне, собственно, будет польза от того, что вы поделились со мной своими подозрениями насчет Банса? Молодой пилот встал. Командор, прошу прощения. Если так, произошло недоразумение. Я хотел как лучше. — Ну, раз вы считаете, что я, словом, прошу вас об этом забыть. — Только помните... Он замолчал, увидев усмешку Пиркса. — Садитесь. Да садитесь вы, ну! Браун сел. — Что ж вы не договариваете? — О чем я должен помнить? — Что обещал никому не сообщать о нашем разговоре, верно? — Ну, а если я в свою очередь решу, что имею право о нем сообщить? — Спокойно.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 пригодность каждого. Но ведь вы же не думаете, Браун, что я буду писать неправду, что я поставлю минусы не тем, которые хуже от тем, которые не являются людьми. Это не моё дело, натянул проговорил пилот, язвяши на стуле во время этого разговора. Перк смерил его таким взглядом, что тот замолчал. "Вы только не стройте из себя этого усердного еврейтера, который кроме своей бляхи ничего не видит. Если вы человек и чувствуете солидарность с людьми, вы должны попытаться оценить всю эту историю и осознать свою ответственность». «Как-то если...» — Браун вздрогнул. «Вы мне не верите?» «Так вы... так вы и думаете...» «Да нет, что вы!» «Просто слово подвернулось!» — торопливо прервал его Пиркс. «Я вам верю».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 «Раз вы мне сказали то, чего не должны были говорить, так отступать теперь бессмысленно. Другое дело, разумеется, с этими деньгами. Можно сказать, действительно следовало. Но денег этих я бы на вашем месте не брал». «Да? Но... но, комендор...» Броун в отчаянии искал возражение и наконец нашел. «Они бы сразу догадались, что я нарушил договор. Еще бы в суд на меня подали»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 Так ничего не сказав, он машинально вытянулся в струнку и вышел из каюты. Пирк с глубоком вздохнул. "Зря это я сболтнул, если вы человек", очерченно подумал он. "Что за дьявольская игра? Чёрт, я возненавидел этого Брауна. Либо он человек, либо всё это и тройу ловок, чтобы запутать меня да и проверить заодно, не собираюсь ли я применить к Киливу противоречащий договору приёмы, чтобы распознать этих, ну, в всяком случае, эту часть состязания я, кажется, провёл неплохо. Если Браун сказал правду, то он должен чувствовать себя не в своей тарелке после всего, что я ему наговорил. А если нет, так опять же я ему ничего особенного не сказал. Ну и дела оп это влип я в историю